Глава 13. Изба была обычной до невероятности. В крохотных сенях хватило места лишь сапогам в углу и плащам-близнецам, повисшим на вбитом между брёвнами самострельном болте. За сенями скрывалась кухня, сверкающая чистотой. По словам дедушки, домовых в селе не осталось, но не сам же колдун выскребал полы, натирал их воском, стирал половичке. Здесь чувствола женская рука. Бережно накрытый рушником мужен на столе, букетик первоцветов в расписном кувшине, жарко натопленная к приходу хозяина печь. Богаты живёшь. И Вар устало повалился на лавку у входа. Не жалуюсь, буркнул в ответ Колдун. Ни расжимая объятий, Ком распахнул низенькую дверь и шагнул в комнату. Вот теперь ощущение неправильности испарилось. Перед Ериной было настоящее чародейское логово. В нос ударил резкий запах, словно всё разнотравье растёрли и смешали. Пробирала едрёная смесь до слёз, но хозяина это не волновало. Горница утопала в тенях. Волшебный светильник разгонял их, но они прятались по углам и сплетались в причудливый узор. Даже в полумраке было заметно, что обстановка в комнате иноземная. Вместо печки грубо сложенный камин, вместо лавок — стулья с высокими спинками, роскошная снежно-белая медвежья шкура на полу в ближнем углу Два громоздких дубовых стола. Один завален свитками и книгами, на другом красовались всевозможные склянки, пузырьки или торты. Кровать у окна тоже была устлана шкурами, а рядом стояло пузатое чудище. Даже не сразу разберёшь, что это ларь. Кто сумел сколотить такую жуть, непонятно, но он обладал буйным воображением. Нормальный человек не додумался бы приделать к крышке рога и посадить ладь на кактистые лапы вместо ножек. Другой угол закрывала невысокая резная перегородка. Ирина с любопытством вытянула шею, стараясь углядеть в просветах из чудных бабочек и листьев хоть что-то. Колдун щёлкнул пальцами, в камине весело заплясало пламя. Он не торопился ставить её на ноги, понёс сразу за перегородку, где обнаружилась деревянная бодья с водой. Наконец, Ерину выпустили и усадили на низенькую скамеечку. "Обувь снимай", приказал колдун. Легче сказать, чем сделать. Сапоги покрывал толстый слой грязи, которая успела пристать намертво. Ерина кое-как стащила обувь и привалилась к стене, пока мужчина рылся в шкафу. Спать хотелось невыносимо, глаза закрывались. Она бы заснула, но стучавшая в висках боль не стихала ни на минуту. Вот. Колдун бросил чистую одежду на кровать. Вновь оказавшись рядом, провёл ладонью над бодёй. От воды тут же повалил приятный пар. Мыло на столике. Как вымоешься? Выходи на кухню. Вещи нос неси. Он с сомнением покосился на неё и махнул рукой. Главное, не засни, утонешь ещё. С этими словами мужчина подхватил перепачканные плащ с сапогами и удалился. А Ирина Принялась выползать из безнадёжного испорченного платья. Оно пропиталось засохшей грязью настолько, что прекрасно держало форму и могло стоять в углу вечным напоминанием о её провале. Даже русалки не помогут добраться до дары в одиноги не простит мне оскорбление, небоя. Вздохнув, она забралась в горячую воду и потянулась за тем, что колдун Назвал мылом. Зеленоватый брусок, терпко пахнущий древесным мхом, ничуть не напоминал мыльный корень. Намокнув, он сразу стал липковато-скользким, не удержался в руках и плюхнулся на дно. Пришлось ловить. Чтобы отмыть грязь и выполоскать тину из волос, ушло много времени. Вода успела остыть. Елена выбралась из бадьи, и её жесть пошлих была к кровати. Одежда, которую Колду наставил для неё, оказалась мужской. Добротные штаны, нижняя рубаха из тонкого белого полотна со сборчатым воротэм нарсийский на манер, тёмно-синяя накидка с стоячим воротником и вырезами для рукавов. Мягкая, барсистая, такой ткани Ирина раньше не видела. Штаны в бёдрах были тесноваты, а рубашка с накидкой наоборот велики, но если присмотреться, одежда шла на них уже платье. Только волосы, пока не просохшие, пришлось заплести в тугую косу. Она же не русалка, перед кем попала, просто волосами бегать. Ирина ещё немного потопталась возле зеркала, Стараясь не коситься в тот угол, где ворохом на столе лежали загадочные свитки. Так и тянула нарушить наказ и сунуть туда нос, но она не решилась. Лучше не заставлять радушного хозяина ждать. Колдун в гордом одиночестве стоял посреди кухни и с непонятным выражением лица разглядывал рушник. Ирине даже показалось, что у него глаз дёргается — Но она постаралась избавиться от этой мысли глупости. Мало ли, что там человек увидел, больше её волновало другое. На кухне кроме них двоих никого не было. А где он ушёл? Обида нахлынула внезапно, Ирина опустила голову, пытаясь с ней справиться. Иварни не пожелал убедиться, здорова ли Анна. Молча ушёл, бросив на попечение колдуна, которому ни на грошне не верил, хотя на ему никто и этого динова ему крепко досталось, но сражались-то они вместе. Пришлось стиснуть зубы и приказать себе успокоиться. Пошёл человек отдыхать, а она новоображала. Колдун наконец отмер. Скомкал несчастный рушник и бросил на стол. Под внимательным взглядом Ирина смутилась, жарко зардевшись. Руки так и тянулись потеребить накидку или косу, но мужчина довольно хмыкнул и прекратил глазеть. Ужин? Разносолов не предлагаю, домовых тут нет. Ещё бы они у него были, сам всех выгнал. Каково было домашней нечисти, когда хозяева разорвали связь? Ноги два Герина открыла рот, чтобы сказать это, как колдун, словно прочитав её мысли, перебил: "Не начинай". "Я и не начинала". "Вот и ешь". Ирина почти ожидала увидеть в чугунке сушёных лягушек или мочёные мухоморы. В детстве нянюшка пугала их рассказными про чародеев, как они пляшут голыми при полной луне и варят младенцев. А в иные дни Идёт такое, что и подумать противно. Из головы эти байки не шли. Но когда она набралась смелости спросить Тельмара, тот хохотал до слёз. Правда, после заявил, что за весь мир он не ручается, но в Арсее колдуны употребляют лягушек раз в год на день рождения хранителя круга. Вот и думай, то ли правду сказал, то ли пошутил. Чугунок доверху наполняли клубни. Бледно-жёлтые, с несдоровой синевой круглые ши, испёчрённые чёрными точечками. Ерина покотала один на ладони и неуверенно глянула на колдуна, который наблюдал за ней с каким-то нехорошим вниманием. Они ядовитые? Хочешь первым попробую. Не желая оскорбить хозяина недоверием, она осторожно откусила кусочек. Ну уж лучше бы это были лягушки. Клубень омерзительно хрустел на зубах, на вкус оказался сладковатым, уже в горле разливаясь горечью. Ирина с трудом жевала угощение и мрачно думала: "Отравил. С него станет. Может, это и есть при славутый мёртвый корень?" "Я так и думал. Это у них с головой плохо, а не у меня." Перебер металломыши на ощутимо расслабившись, в ответ на подозрительный взгляд, он только криво усмехнулся, но Ирина решила, что терять нечего, и пошла напролом. И что это? Картоф. Местный деликатес. Лакомство, чтоб его. Колдун выбрал клубень пожелтее и с надрывным хрустом откусил сразу половину, проживав, соизволил объяснить: Не знаю, как на самом деле называется эта дрянь, но они тут умом на ней тронулись. Едят и дети нахваливают. По рассказу старосты, весной мимо проезжал торговый обоз, и вот один купец показал заморскую диковинку, якобы растёт как по волшебству. Такой урожай даёт, что о голоде забыть можно. Ешь её круглый год и ничем не болей. Местные весь запас купили. Целые состояния потратили, чтобы это чудо. Он зло хряпнул ложкой по ближайшему клубню, от чего тот захрустел, им одним досталось. Нет, купец не соврал. Урожай я сам видел, и про голод тут в эту зиму забыли. Но вот вкус. Местные говорят, что лучше этого ничего в жизни не ели. А у меня от одного вида голова болеть начинает. Колдун Гор, надо привыкать звать его в мыслях по имени, говорил тихо, но не хрипел, только переводил дыхание после каждой фразы. Ирина сочувственно слушала эту сердитую исповедь. Нельзя же человека, будь он хоть трижды великий чародей, всю зиму кормить подозрительной гадостью, тут даже самый безропотный взбесится. Она с тоской взглянула на надкушенную картофель. Так в ответ таращилась дюжина чёрных глазков, напоминая мелкую нежить. Есть хотелось, но не настолько. Видно, мужчина сообразил, что жалуется. Да кому, глупой девчонке? Поэтому резко увёл разговор в сторону. Скажи, ты ведь в Ольховник ехала? Вопрос прозвучал громом среди ясного неба. Кухня поплыла перед глазами. Ерина отшатнулась, цепенея от ужаса. Чугунок едва не опрокинулся на пол. Кому она успела наболтать? Про ольховник здесь, кроме домового, не знала ни одна живая душа, да и неживая тоже. Мысли читает или обманывает осам, один из тех ловчих, которых боялась матушка. Тогда всё пропало. Под нос ткнулась кружка, терпко пахнула мёдом и травами. Матушка. Калдун заставил запрокинуть голову и принялся поить, придерживая под затылок. Ирина судорожно глотала горячее избитье, стараясь не подавиться. Прекрати истерику, дурёха, хрипло шипнули ей на ухо, от чего по спине поползли мурашки. Как думаешь? ехидно. Чего дёргаешься? От неожиданности горло перехватило, и Ирина закашлялась. Слабад пихевая кружку. Гор тут же разжал хватку, уселся рядом, как ни в чём не бывало. Успокоилась. "Нет", выдавила она, ладонями вытирая выступившие слёзы. "Главное сейчас ни о чём не думать, хоть читать про себя, хоть травы избить не угадывать. Руки он будет распускать, ещё бы за косу схватил. Перестань ломать комедию". Не читаю я мысли, нужны они мне. Всё ты врёшь. Как узнал, о чём я думаю? И тут колдун расхохотался громко и весело, а когда смех прервался кашлем, ухватился за рёбра, продолжая давиться с мешками. Ирина покраснела до корней волос, вцепилась в кружку так, что ногти побелели. Правильной её дурёхой назвали. Каждый раз себя на посмешище выставляет. Девчонка-то ещё, хмыкнул он добродушно и прикрыл глаза, откинувшись на стену. Наслушалась сказок. Щёки надулись сами собой, как у мыши на крупу, вызвав очередной смешок. Девчонка. Теперь, когда гор больше не хмурился, а на её бледность ушла с лица, он казался совсем молодым, самой чуточку её старше. "Эт от этого было ещё обиднее. Допивай." Ерина обхватила кружку обеими ладонями и поднесла к губам. Сбитень был тёплый и сладкий, на тёмном меду, такого она никогда не пробовала. "Откуда ты узнал, что я ехала в Альховник?" Нужно же было выяснить наконец. Колдун приоткрыл глаза, расслабленный и довольный. Он сделался похож на кота, породы стовай домашнего, который сбежал из дому, блудил не весть где, а потом вернулся весь ободранный. Предположил, были зацепки. И ведь угадал. Тебе не приходило в голову, что ты можешь не найти там того, что ищешь. А вот этого он уже никак не мог знать. Не твоё дело, насупилась Ирина. Ты не ответил. Забудь. Узнал и узнал. Никому я об этом больше говорить не собираюсь, если тебя это волнует. Разве чародеи не умеют читать мысли? Почему? Но те, кто смог развить этот дар, по захолустью не шатаются. Только у чародеев ближнего круга это... Я знаю, что такое Арсейский круг, перебила Ирина. Я и забыл, ты же у нас грамотная. А в сказки всё равно веришь? Нет, ну сколько можно её подначивать? Как ты такой умный живёшь среди селян? Они байки на ходу сочиняют. Как ему это удавалось? Одной хлёсткой фразой колдун заставлял чувствовать себя дремучей дуры из глухоманей. В их положении они и лешему бы поверили, если бы он первую помощь предложил. Веселье колдуна как ветром сдуло. Они здесь никому не нужны. Урожай небогатый, пустошь под боком. Земли в управлении царёвой казны. Сборщики подети раз в сезон наведываются. От них помощи не допросишься. Волк пропал, когда я приехал. Они думали у охрантелей защиты просить, жертву принести. И ж сердобольный выискался, людям помог. Нечто изоб арол, проборчала Ирина, растеряв весь запал. Как мало она знает о том, что творится вокруг. Выходит, не только бывшая хозяйка избушки сгинула, лишь и ушёл волхв вы исчез. Домовой говорил про других погибших чародеев, Ребинкин суженый тоже пропал, и ещё тот беловолосый. Сколько же их было? А вот это не твоего ума дело. ответил Калдун на случайно произнесённую вслух фразу. Сказал, как понос щёлкнул: "Хочешь ещё сбитня?" "Нет". "Так да и иди спать. Кровать в твоём распоряжении. Я здесь переночую". Её настойчиво выставляли, а Ирина была слишком пристыжена, чтобы возражать. Мысли метались в голове: сколько тут чародеев? Сколько Евушка упоминала ещё об одном. Как он может быть здесь, если селяне чужаков не пропускают? Переступив босыми ногами по полу, она не выдержала, развернулась уже в дверях. А почему местные напали на меня? Из-за того, что подорожной не было? Гор сердито поджал губы, потому что ведь и дурак хуже маровой дивы. Я отлучился, а амулеты сработали. Вот они и приняли тебя за ведьму, которая же с детьми пришла. Но почему? Я же не. Это я знаю, что ты не. Но магия в тебе есть. На могучую чародейку не тянешь, но оберегом хватило и этой малости. Тонкая настройка. Когда-то в белом бару, вокруг их подворья тоже весили обереги. Не те, что творили волхвы, отец специально приглашал чародея, «Отвалил кучу золота. Седой, как лунь дядька, провозился три дня, зато сделана защита оказалась на совесть. Как Нежка не пыталась к ним подступиться, испытывая на прочность, ни один даже не дрогнул. Зато когда Невер-чернокнижник напустил на город душегубку, сколько дворов обезлюдило, а у них не захворал никто». А здесь от одного её появления тревога поднялась, гдело не чисто. Ирина пытливо взглянула на колдуна, но тот лишь раздражённо фыркнул и одним прыжком оказался рядом. Спать иди, велел он бесцеремонно, взяв за плечи и подтолкнув в горнице. И сам захлопнул дверь у неё за спиной. Легко сказать спать иди. Гора свитков на столе приковывала взгляд. Так хотелось подойти поближе, заглянуть. Ведь не просто так колдун сидел в глуши, ни по прихоти выгнал нечесть, и местные чародеев нигде не любили. Да, дивнодолье и невестария, в которой на костёр тащили по одному подозрению в колдовстве, но местные селяне чародеев тоже не жаловали. Травниц ещё терпели. Но где это видано, чтобы цеплялись ни за ведунью даже, а за в самом деле жного колдуна, как за последнюю надежду. Наверняка в записях кроется разгадка. Камин уютно потрескивал, даже запах зверобоя больше не казался таким нестерпимым. Усталость давила на плечи, но прежде чем лечь, Ирина не сдержалась, осторожными шажками двинулась к столу. Да, в себе зарок, что только одним глазком посмотрит. От двери ничего не разглядишь, а вот если подойти ближе, и нужно-то два шага всего, она не будет подходить, просто вытянет шею и присмотрится. Пусть гор хранит свои тайны, бесполезны они для неё. А вот то, что происходит в лесу, это уже её дело. Ирина успела заметить только мелкие прыгающие рязы на цветке. Что лежал сверху, писал колдун неразборчиво. Вроде вон те за корючки складываются в пустошь, и золотой перстень поверх бумаг, три затейливых завитка с синим камнем в центре. Забывшись, она подалась вперёд. Перед глазами будто солнце взорвалось. Рядом что-то заверещало, Ирина и Ирина сама не удержалась, взвизжала, спрятала лицо в ладонях, пытаясь уйти. от настигшего проклятия. Резкий высокий писк винчивался в уши, а потом вдруг стих. Когда перед глазами перестали плясать всполохи, Ирина сморгнула выступившие слёзы и... Колдун стоял рядом, крепко держал за плечи и смотрел так, словно поймал пакостную кошку, только что испортившую ему сапоги. Ирина честно попыталась провалиться от стыда сквозь землю. Гнев или ярость она бы пережила, но только не бесконечное всепоглощающее терпение. Я же просил не лезть. С тяжёлым вздохом напомнил гор. «Думаешь, одна такая любопытная?» Развернув её за плечи, он принялся подталкивать её к кровати. «Что за манера совать нос, куда не просят?» Не было у меня мороки. Иди, ложись. Сама дойдёшь. Еренина покладисто закивала, стараясь не шмыгать носом. Когда Калбин вышел, притворив за собой дверь, она стащила накидку и забралась под одеяло с головой, рыветь. Но плакать не получалось, даже взхлипы выходили натужные и словно притворные. Еренина откинула одеяло с лица и сердито уставилась в потолок. Что за напасть? Это всё лес на неё дурно влияет, или сам Калдун? Раньше бы она ни за что в чужое не сунулась, и спорить бы с ним не стала, слова грубого бы не сказала. Если бы поймали за неуместным любопытством, сгорела бы со стыда. Эдак выходит, что она на нешку становится похожа. Да, сестрица терпением никогда не отличалась. Она бы не стала гадать. Огрела бы чугунком по темечку, к лавке прикрутила и выпутала, что здесь творится. Не посмотрела бы, какой он из себя великий чародей, хотя и в самой нежке колдовской силы было немало. Спасаясь от глупых мыслей, Ирина заползла под подушку, уткнулась носом в постель. Сумасшедший запах разнотравья из кухни — Здесь превращался в мягкий, ненавязчивый. Здесь всё ещё царствовал зверобой, но к нему примешивался обволакивающий аромат душицы, нежно благоухал липовый цвет, холодила мята, ирина, в которой раз порадовала и что умеет различать тончайшее кружево запахов, среди которых росла с детства, благоухание убаюкивало. Колдун наверняка пытался спастись так от мучивших его головных болей. Не самое лучшее средство, если что-то серьёзное. Тут сборы с умом составлять надо. Но додумать эту мысль Ирина не успела. Сон пришёл раньше. Муторный он был, тяжёлый. А жерелье осталось на шее и подбрасывало горькие образы. Вспыхивали они ещё ярче, чем прежде. Снова плакала женщина. На чёрной, усеянной телами земле проступали проплешины, росли, ширились, наливались цветом, пока не засияла янтарём пустошь. И исчез замок, исчезли мертвецы, остался только безжизненный лес, из которого выпили всю силу да тени, кружившиеся вокруг избушки. Они искали кого-то, потому что иначе их служба никогда не закончится. а они устали смертельно. Казалось, стоит подойти ближе, и проступят сквозь тьму человеческие силуэты. Изломанные, искорёженные, измученные. Рядом что-то грохнуло, разрывая череду видений. Ирина вскинулась, вглядываясь в ночную тьму. Показалось, или за окном правда мелькнуло чьё-то белое лицо. Подойти бы, проверить, но вдруг стало так страшно, Словно за окном не деревня, а наве я пуща. Рязанула по глазам вспышка света над лесом и тут же погасла. Снова чары сон как рукой сняло. Ирина рывком села, потирая глаза. Горницу всё так же согревало рыжее пламя камина, за окном цвела ясная ночь, на но придумывала себе жути всякой с просони. Изябка, поводя плечами, она сползла с кровати и подобралась к следяному оконцу. Месяц шёл на убыль, но света хватало с хлебвой, чтобы осветить затаившуюся деревню. Серебристое сияние вечерняло избы, превращало их в мрачные и загадочные тени, словно старое предание обрело жизнь. Казалось, вот-вот в этой звонкой тишине и змрака Выступят нави и рука обруку с ночью, заскальзидят по залитым лунной дорожкам, выискивая поживу. Сказки и сказками, но от безмолвия заложило уши. И исчезли скрипы расухшихся брёвен, собачий лай, голоса припозднившихся путников, даже шум леса. Словно нафие правда забрала все звуки. Сердце бешено стучало, Ирина застыла, не зная, чего хочется больше: в страхе спрятаться на кровати или бежать на улицу. И тут снова полыхнуло. Огромный клубок золотого огня, то не реал между острыми шпилями деревьев, то взмывал вверх. Разпыхнуло другой, и снова темнота. Ирина стояла, ни жива, ни мертва. Время шло, над лесом всё стихло. Но она по-прежнему боялась шевельнуться. Вдруг за дверью раздался глухой удар, сменившийся болезненным стоном. И тишина рассыпалась, как порванная нитка бус. Ирина сбросила пелену Морыка и поспешила на кухню. Калдун в одних штанах сидел на полу у лавки, держась за плечо и кусая губы. Даже в мягких янтарных отблесках трудно было не заметить, как он побледнел, глаза ввалились, а по лицу градом катился пот. "Чего тебе?" хрипло выдохнул он. "Я шум услышала. Тебя деликатности не учили?" Горний неуклюже попытался подняться, но выглядело это конвульсиями. "Нет, Растерялась Ирина, не желая признаваться, что не поняла смысла слова, Иначе опять и начать опять дурёхи обзовёт. Анои вид Калдон собирался сказать что-то ещё, но не успел, его снова скрутил кашель. Ирина метнулась к столу, где стоял ковшин. От спешки из битен чуть не выплюснулся на руки, кое-как удалось удержать кружку. Вот Она опустилась на колени рядом, пытаясь вложить в питьё гору в руку. Вот, выпей. Очередной приступ заставил мужчину согнуться пополам. В груди у него тяжело колокотало. Ирина положила ладонь на мокрое плечо, глянула вниз и обомлела. Свет источали не лучи, а не волшебный фонарь с правой стороны в спине у колдуна. переливался огромный скулак, кусок янтаря. Полированная гладь уходила внутрь тела, а по краям набухала страшная воспалённая рана. Кружка выпала и разбилась, збитень расплескался по полу. Калдун сипло выругался. Ирина заставила себя оторваться от раны и подняла голову. Взгляд у него был бешеный. Весь страх, что довелось пережить до этого, показался глупостью. Вот она, опасность. Такой не помилует. Ирина дёрнулась, отпрянула назад, успела вскочить, но в лодыжку впились ледяные пальцы. Колдун дёрнул её на себя, и тогда она закричала.